Шестая. Пиба дизевнула, едва не вывихнув челюсть. Выбор завтрака оказался нелегким делом. День следовало начинать со здоровой пищи и ни в коем случае не переедать. А значит, бублики с сыром под запретом. Пожалуй, фруктовый йогурт будет в самый раз. Только йогурт, а не йогурт и бублики вместе. И ни в коем случае никаких датских булочек с вишней по дороге в управление. Почему каждое утро она мечтает о булочках, Такое чувство, что от одной мысли о мучном она поправляется минимум на фунт. «Я буду только фруктовый йогурт и точка». Сидевший на крошечной кухоньке Макнап удивленно оторвал взгляд от миски с хрустящими хлебными хлопьями и ничего не сказал. Пибоди насыпала в кофе низкокалорийный заменитель сахара и вздохнула. Насколько он противнее, чем обычный заменитель, в котором наверняка тьма тьмущая калории. Как ни странно, это подняло ей настроение, и она радостно принялась за полезный йогурт и низкокалорийный кофе. Везет, тощему Макнабу, тот поедал хрустящие хлебные хлопья целыми мисками, заливая их литрами соевого молока, и при этом не поправлялся ни на унцию. Жизнь чертовски несправедлива, особенно к тем, у кого метаболизм медленный, как хромая черепаха. Пибоди отхлебнула кофе и почувствовала, в голове проясняется. Ей нравилось, как солнце заглядывает по утрам в кухонное окно и играет на желтых занавесках, которые она сшила сама. Приятно знать, что навыки, полученные на уроках труда, могут пригодиться в жизни. Она с удовольствием выбрала материал, придумала фасон, раскроила и прострочила занавески на своей швейной машинке. Вышло практично и очень уютно. А уж Макнаба ее рукоделие поразило в самое сердце. В один прекрасный день она наконец довяжет тот коврик для гостиной, и он ахнет. Макнаба чрезвычайно удивляла ее умение мастерить всякие штуки своими руками, и ей было приятно вдвойне. А еще ей нравилось, что их личные вещи так прекрасно сочетаются и дополняют друг друга в их квартирке: ее посуда и его пивные бокалы, ее стулья и его стол. Теперь у них все общее. А еще Пибоди полюбила по утрам вместе завтракать, когда их смены совпадали. Просто сидеть рядом, жевать и болтать обо всем на свете. Она отпила кофе и вдруг заметила, что Макна попустил ложку и молчит. «Твои триха размокнут и перестанут хрустеть», предупредила она. «Чего? А, ну да». Он пожал плечами и отодвинул тарелку. «Я не очень-то голоден». И как некоторые умудряются не есть по утрам? Сама идея пропустить завтрак казалась Пибоди кощунством. Я просыпаюсь голодная, как волк, и едва сдерживаюсь, чтобы не смести все, что попадется на глаза. Иначе точно в дверь не пролезу. Он промолчал, и Пибоди нахмурилась. Макнап всегда говорит что-нибудь приятное про ее фигуру. Наверное, он нездоров. Сам бледные глаза красные. Под ними темные круги. «Что с тобой?» Она встревоженно тронула его за руку. «Выглядишь не очень». «Не выспался». «Ты заболел?» Пибоди поспешно потрогала его лоб. «Температуры вроде бы нет. Давай заварю тебе специального бабушкиного чая». «Не стоит». Он поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза. «Пибоди. Делия. Вот так-так». Он называл ее Делией, когда бывал расстроен, зол или хотел заняться с ней любовью. Вряд ли сейчас он думал о сексе. «В чем дело? Что случилось?» «Да так, просто. Я люблю тебя». «Я тебя тоже люблю. Сейчас сидела и думала, как здорово завтракать вместе на нашей кухоньке. Встречать новый день вдвоем и... Ты хочешь замуж». «Не допей она кофе чуть раньше, Пибоди непременно прыснула бы ему в лицо. Вместо этого она судорожно сглотнула. Ох, ничего себе!» У нее резко пересохло во рту. «Ну да, когда-нибудь. Я хотел сказать замуж за меня. Ну, конечно, за тебя, глупыш, за кого же еще? Она ущипнула его за плечо, но Макнаб даже не улыбнулся. «Сказала ведь, что люблю тебя. Я опять напортачила?» Йен. Она тоже называла его по имени только в особых случаях. «Если я тебя обидела...» «Нет-нет, дело не в этом. Как ты насчет того, чтобы пожениться?» «Ну...» Желудок затрепетал, сжался, потом опять дрогнул. «А ты?» Я первый спросил. «И что навело тебя на эту мысль?» «Мне не спалось. Перед глазами маячила Кейт Ти Харрис, лежащая возле бассейна на крыше». «В том освещении она, вылитая ты. И на миг мне показалось, что я вижу тебя». Едва не умер. Пибоди облегченно вздохнула, чувствуя одновременно беспокойство и горячую привязанность. Она села к нему на колени и обняла, а он уткнулся головой ей в плечо. Все в порядке. Я жива, и все будет хорошо». Она поцеловала Макнаба в макушку, его золотистые волосы в лучах солнца, Были того же цвета, что и занавески в кухне. Все будет хорошо. Я понял, как ты дорога мне, и подумал, что я... То есть мы теряем драгоценное время. Думаю, нам стоит пожениться. Или хотя бы скажи, хочешь ли ты, чтобы я сделал тебе предложение? Ведь ты для меня та самая. Пибоди, ты моя единственная. А ты мой единственный, — воскликнула Пибоди. Макнаб. «Никогда и ни с кем мне не было так хорошо. С тобой я чувствую себя счастливой, и все это...» Она обвела рукой кухню. «Моя посуда, твои бокалы, наш дом. И я здесь счастлива. Я тоже. Нам не обязательно жениться прямо сейчас, мы еще слишком молоды», сказала она с улыбкой, и его зеленые глаза засияли в ответ. «Но в один прекрасный день мы ведь непременно...» Конечно, закатим шумную и веселую свадьбу, поженимся, нарожаем детишек. Малюток Пибоди и малюток Макнабов, улыбнулся он и похлопал ее по животу. В один прекрасный день. Нежесть в лучах солнечного света, она поцеловала его, чтобы все сбылось. Самое приятное, что ты спросил, хочу ли я услышать твое предложение. Я обожаю тебя за это. Пибоди снова обняла его. Спроси меня еще раз в один прекрасный день. А может лучше ты? Не, -а. она пощекотала его живот. Лучше ты. А почему не ты? Он провел пальцами по ее ребрам. Ты первый начал. Она рассмеялась и поцеловала его. Раздался сигнал вызова. Что за черт? Пибоди повернулась и взяла с дальнего конца стола рацию. Даллас прислала сообщение, велела ждать ее в морге. «У нас есть пятнадцать минут». Пибоди вскочила, и они перегонке помчались в спальню. Целых пятнадцать минут с парнем, который любил ее настолько сильно, что спросил, хочет ли она услышать от него предложение руки и сердца. «Это куда как лучше, чем булочки с вишней». Ева шла по длинному белому коридору морга, Она давно привыкла к запаху смерти, слегка замаскированному средством для дезинфекции с лимонной отдушкой. На встречу попадались люди в белых халатах, но Ева уже не задумывалась над тем, кто из них недавно извлекал органы из мертвых тел, а кто только собирался приступить к своим обязанностям сразу после того, когда пьет утренний кофе. Ей было мало интересно, сколько временных жильцов лежит сейчас в огромных холодильниках или сколько галлонов крови ежедневно стекает с резекционных столов. Но когда Ева вошла в прозекторскую и увидела Харрис на столе, то вздрогнула. До того та была похожа на Пибоди. Главный судмедэксперт Морис отвернулся от монитора. На нем был темно синий костюм в тончайшую серебряную полоску. черные как смоль, волосы заплетены в мелкие косички и перехвачены в хвост. В динамиках чуть слышно звучал жесткий ритмичный рок-н-ролл. На стальной кювете дымилась чашка кофе из автомата. Он уставился на его раскосыми глазами, потом отвел взгляд. Я надеялся, Пибоди тоже придет. Она уже едет. Странно все это, сказал он и шагнул к распростёртому на столе телу. На туловище у трупа был аккуратный увая-образный y разрез с плотно закрытыми краями. Сходство очень поверхностное, но все же. Мне тоже не по себе. «Признаюсь, я рад, что вчера дежурил Картер, и аутопсия досталась ему. Он поискал в компьютере отчет. Меня ты не вызвала». «Было уже довольно поздно», — пожала плечами Еву и сунула руки в карманы. «Вряд ли дело только в этом». Морис внимательно посмотрел на нее и взгляд его смягчился. «Ты решила, что из-за смерти Амарилис мне будет тяжело работать с ней». И даже небольшое сходство с другом может причинить мне боль. Дело не в этом. Дело в том, что я благодарен тебе за заботу. Я скучаю по Амарилис. Он приложил руку к груди. До сих пор горько думать о том, чего уже никогда не случится. Но мне гораздо лучше. Я рада. Когда я пришел утром и увидел ее, мне стало бесконечно жаль. Мы оба сталкиваемся со смертью каждый день и все же до сих пор способны сострадать. И это правильно, так и должно быть хотя бы иногда. Я едва знала ее, и она мне не нравилась. Я старалась найти в ней побольше отличия от пибоди, но все равно это сходство ужасает. Может, оно и к лучшему, что после стольких лет и стольких смертей мы еще способны ужасаться. Хочешь кофе? Твою бурду! Ева покосилась на дымящуюся чашку, от которой резко несло горечью. Уволь! Ну и что? усмехнулся Морис. Я привык, и мне все равно, хорош он или плох. Могу подогнать тебе настоящего кофе. Только настоящего кофе мне здесь и не хватало. Даже мертвые восстанут и обратятся в зомби. Поберегу нервы, пусть будет бурда. Вряд ли настоящий кофе вернет Харрис к жизни. И она вцепится тебе в горло. Зомби не вцепляются в горло, поправил Морис, а едят мозг отвратительно. Они ведь зомби, им положено. Ладно. Он посерьезнел и уставился на экран, читая отчет о вскрытии. На смену печали приходит облегчение. Думаю, всем иногда полезно почувствовать, что на сей раз смерть обошла нас стороной. Вчера мне хотелось расцеловать пибоди. Я едва сдержалась. Грозные копы и циничный прозектор оказались сентиментальны, улыбнулся Морис. Что ж, в любом случае, они есть кому грустить. Вряд ли она была то еще стервой. Похоже, ее никто не любил, кроме собственной матери. И пока не ясно, любила она ее или просто изображает скорбь. Похоже, умершая почти не страдала. Судя по токсикологическому анализу Картера, Она была сильно пьяна. У нее в крови оказалось 3,2 промилле алкоголя, плюс изрядное количество зонора. Она весь вечер пила. В сумочке нашли фитосигареты, на крыше шесть окурков. Они сейчас в лаборатории. Возможно, в них подмешан зонор. Не очень-то она дорожила жизнью. Какова причина смерти? Эта женщина утонула. У нее в легких вода. Когда упала в бассейн, еще была жива. Так, а вот рана на голове. Моррис вывел изображение на экран вместе с увеличенным фрагментом бортика бассейна. Рана достаточно серьезная, чтобы потерять сознание, однако не смертельная. Не будь она пьяна, получила бы легкое сотрясение мозга, наложили бы пару швов и выписали обезболивающее. Картерс считает, что рана результат падения. И я согласен с ним». Морис включил программу, позволяющую просмотреть реконструкцию убийства. «Итак, она упала или ее толкнули?» Стукнулась головой о плитку. От удара потеряла сознание на несколько минут. Учитывая алкоголь и зонер в крови, жертва могла пробыть в отключке долго. «То, как и куда упала жертва. Она ведь не могла свалиться в воду сама, верно?» «Не могла». А если она пришла в себя, пыталась встать и свалилась в бассейн. Потеряла равновесие и. Случись так, были бы другие повреждения, ведь там не глубоко. Взгляни на экран. Ссадина на виске доказывает, что она перевалилась через бортик. Кроме того, на месте преступления вы обнаружили, что каблуки туфель ободраны. Смотри сюда. Морис подошел к столу и приподнял простыню. На правом бедре еще одна небольшая ссадина, которая появилась в результате первого падения и кровь от которой нашли чистильщики. Кровь пытались смыть. Поднявшиеся от падения брызги ее не затронули бы. Их было не так много, да и расстояние не то. Реконструкция Картера наглядно это демонстрирует. Ева наконец смогла увидеть всю картину. Она падает сама или ее толкают, вырубается. И тут кто-то берет ее, волочит пару футов до бассейна и скатывает в воду, где она и тонет. И именно к такому заключению мы и пришли. Это не несчастный случай, это убийство. Так я и думала. Ева обернулась и увидела запахавшуюся пибоди. «Ух ты, и все равно чудно», — сказала она, разглядывая тело. «Думаю, ноги у нее подлиннее. Почему у меня не такие длинные ноги? Морис обошел вокруг стола, взял Пибоди за плечи и смачно расцеловал. Пибоди удивленно замигала. Что ж, спасибо, это было очень мило. Очень рад видеть тебя живой и здоровой. В глазах Мориса плясали искорки смеха. Сегодня лучшее утро в моей жизни. Так запомни его как следует, посоветовала Ева. У нас тут убийство, газетная шумиха и длиннющий список подозреваемых. За работу. Спасибо, Морис. «Всегда пожалуйста. Кстати, Пибоди, твои ножки мне нравятся такими, как они есть». Удачный денёк намечается. Довольная Пибоди зашагала вслед за Евой по коридору. «Значит так, ты опоздала и, судя по упругой походке, опоздала из-за секса. А мне придется вводить тебя в курс дела и пересказывать отчёт эксперта. И о какой удаче ты говоришь?» Я не смогла удержаться, ведь Макнаб сделал мне предложение. «Чего?» Ева замерла на полном ходу, испытав уже второе потрясение за утро. «О, Боже!» Сижу и ем йогурт, мечтая о бублике с сыром. А он застыл над миской с хрустящими хлебными хлопьями. И спрашивает, не хочу ли я замуж. От пережитого потрясения Пибоди так и подпрыгивала в своих малиновых сапожках. «Правда, правда!» Он спросил, хочу ли я услышать такое предложение. И это было так мило. Разумеется, пришлось заняться с ним сексом. Ясно, какое еще потрясение ждет ее сегодня? Значит, мы решили пожениться в один прекрасный день, не сейчас, пока нам еще рано. Ничего не понимаю. Думаю, он хотел, чтобы я знала, что он хочет жениться на мне. И хотел узнать, согласна ли я когда-нибудь выйти за него. Вот и все. Пибоди обхватила себя за плечи. Видишь, как просто. Его здорово проняло, когда он увидел девушку, так похожую на меня. И мертвую. Но это я и сама поняла. Он хотел, чтобы я знала, и сам хотел знать, поэтому спросил, можно ли ему спросить, и вот мы. Далас, я по нему с ума схожу. И даже больше. Я люблю каждую тощую клеточку его тела. «Надо думать». Ева долго молчала, потом добавила. «Ты вряд ли услышишь это от меня еще раз, но вы отличная пара. И правильно делаете, что никуда не торопитесь». Вы это не стали ждать, напомнила ей Пибодя. У нас с рорком все было иначе. при обычных обстоятельствах ничего бы у нас не вышло. Ты не права, и если как следует разобраться все вышло так, как и должно было случиться. Возможно, но если ты опять опоздаешь из-за секса, то тебе не поздоровится. Есть не опаздывать. А для начала мы завернем к Мэвис и Леонардо. Они ушли до того, как было обнаружено тело однако на вечеринке присутствовали и ролик смотрели со всеми. Поэтому нам нужны их показания. Вдобавок Мэвис играла в фильме «Саму себя» и общалась со съемочной группой. Может, подкинет полезных сведений. Так странно было возвращаться в дом, в котором Ева когда-то жила. Теперь там поселились Мэвис и Леонардо с ребенком. Они заняли и соседнюю квартиру, снесли лишние стены и обустроили помещение для семейной жизни и работы. Еще более странно, что Пибоди и Макнап поселились в этом же здании. Столько перемен за такой короткий промежуток времени. Наверное, мы слишком рано, начала Ева, поднимаясь по ступенькам, которые преодолевала раньше каждый день. Но надо покончить с этим поскорее, даже если придется их разбудить. Даллас, ребенку нет и года, поверь мне, они давно не спят. Тебе виднее. Она постучала в новую дверь, недавно покрашенную в малиновый цвет. Открыл немного заспанный Леонардо со скрученными в дреды волосами медного цвета. При виде Евы и Пибоди его золотисто-коричневые глаза осветила радостная улыбка. «Утро доброе! Какой приятный сюрприз!» Видимо, одет он был по-домашнему. Кремовая блуза, украшенная искусной вышивкой по манжетам. И свободные штаны шоколадного цвета. Хотя расстались они всего несколько часов назад, Леонардо стиснул обеих в медвежьем объятии и расцеловал. «Мэвис сейчас выйдет. Она одевает Беллу. Мы собираемся на занятия по семейной йоге. Потом у Мэвис запись в студии, а я на обсуждение весенней коллекции. Йога? Ребенок уже занимается йогой? Йога — прекрасное занятие для всей семьи. Ладно, но при чем здесь весенняя коллекция? Осень едва наступила». Мода всегда смотрит в будущее. Хотите кофе? У меня есть тот от Рорка. Я тоже на него подсел. Я приготовлю. Пибоди направилась на кухню, переделанную до неузнаваемости. Ева оглядела свою бывшую квартиру, которая с каждым разом все меньше напоминала о прошлом. Теперь здесь царил цвет. Яркие стены, картины, причудливо развешенные драпировки. Кухню от гостиной отделяла перегородка из текстурного стекла. «Здорово у вас стало» решила она. «Здесь есть частичка каждого из вас. Мы счастливы в нашем новом доме». «Да, это видно сразу. Послушай, Леонардо, извини, что заявилась с утра пораньше, но...» Не успела она договорить, как в гостиную влетела Мэвис, одетая в блузку всех цветов радуги и бриджи до колена с манжетами из того же материала, что и блузка. Ее кудрявые волосы были скручены в небрежный пучок. На бедре у нее восседала Белла, Тоже в бриджах, только малинового цвета. Точь-в-точь, точь, как входная дверь, подумала Ева. И в белой маечке с надписью на «Намасте». «Индийское и непальское приветствие в широком смысле означает «Божественное во мне приветствует и соединяется с Божественным в тебе». Здесь и далее примечание переводчика. Выложенный сверкающими стразами. «Дас!» — радостно пискнула Белла. Так она называла сейчас Еву а после разразилась целой тирадой, в которой невозможно было разобрать ни слова. «Так и знала, что кто-то пришел, и Пибоди здесь!» Обутая в блестящие красные кеды, Мэвис спустилась в пляс. «Вы вовремя! Сейчас такое увидите! Ну, давай, Белла, белисима. иди к Даллас!» «Дас!» — пискнула Белла, цепляясь за палец Мэвис. Мать осторожно поставила ее на ножки. «Давай, детка, у тебя получится!» Вытаращив голубые глазки, Белла неуверенно шагнула. Потом выпустила палец Мэвис и сделала еще шаг, размахивая ручонками, как птичка крылышками. Эй, что она делает? Как это у нее получается? Изумленно воскликнула Ева, едва сдержавшись, чтобы не отпрянуть. Белла упорно перебирала маленькими ножками в малиновых кедах. В глазах светился непередаваемый восторг. Надо же, идет! Пибоди выбежала из кухни. Позабыв про кофе. Она делает первые шаги. Девочка врезалась Еве в ноги и крепко схватила ее за штанины, как утопающий цепляется за спасательный круг. Представляете, схлипнула Мэвис, утирая слезы умиления. Утром Леонардо оставил ее поиграть на полу, пока мы завтракаем. Она поднялась, цепляясь за ножку стула, и пошла к нему. Пошла к папочке. У меня до сих пор слезы наворачиваются на глаза. Леонардо тоже всхлипнул с женой в унисон, а Белла запрокинула головку и воскликнула, продолжая цепко держаться и сияя глазами. «Дас!» «Чего она хочет от меня?» «Просит взять ее на руки», — перевела Мэвис. «Зачем? Ведь она уже умеет ходить». «Дас!» — повторила Белла, умудрившись вложить в один слог всю свою любовь. «Ладно, ладно». Ева нерешительно нагнулась и подняла ее. Девочка радостно заболтала ножками, пискнула и прижалась слюнявым ротиком к щеке Ева. «Эй, эй!» Белла принялась хлопать ее по щеке и лепетать, потом вытянула ручки. «Пибо!» «А вот и я!» — воскликнула Пибоди и забрала ребенка у Евы. «Я Пибо, а ты у нас умница и красавица!» Пибоди подбросила ее в воздух, и Ева испуганно охнула. «Ты что, совсем с ума сошла?» «Она обожает летать!» Пибоди снова подбросила девочку, и та залилась счастливым смехом. Вообще-то мы к вам по делу. Начала Ева, уверившись, что Мэвис нисколько не против того, что Пибоди подбрасывает ее ребенка к потолку как мячик. Вчера убили Кейт Ти Убили? Мэвис изумленно открыла рот. Да брось ты, когда мы уходили, вчера это с... Сэ... была жива-здорова. Она утонула в бассейне, что на крыше. И кто-то ей явно помог. Какой ужас! Это просто. Леонардо растерянно потер лоб. Не знаю, что и сказать. Вы ушли до того, как было обнаружено тело, но мне все равно нужны ваши показания. Пойду-ка я поиграю с Беллой, решила Пибодя, так будет проще и быстрее. Вот спасибо, а то малышка напитается негативной энергетикой, обрадовалась Мэвис. Белла повисла у пибоди на плече и принялась посылать всем воздушные поцелуя. Пока-пока, пока-пока! Я займусь кофе. Леонардо потрепал Мэвис по плечу и отправился на кухню. Какой кошмар! Ведь мы там были и разговаривали с ней, ну, немного. А потом она закатила сцену за ужином. Кто же ее убил? У вас есть подозреваемый? Ведь они просто актеры и вряд ли смогли бы убить. К тому же скоро премьера. Присядь, милая, вошел Леонардо с дымящимися чашками на подносе. Я заварил тебе чудный чай с жасмином. Кофе пахнет гораздо приятнее. Все еще кормлю, вздохнула Мэвис. Поэтому приходится пить только чай. А ведь я снялась с ней в нескольких эпизодах, в гриме она вылитая пибоди, изменялась до неузнаваемости. У нее были конфликты с кем-нибудь. Ткни, но угад, не промахнешься. За кадром она была такая Сэ, и вовсе не похожа на Пибоди. Всегда доделывалась до Марлы и как могла отравляла жизнь Мэтью. Мэвис положила ногу на ногу, отхлебнула чаю. Однажды я слышала, как она орала на Джулиана, у него в трейлере. А как она обращалась с Престоном. Ведь он такая лапочка, а она вела себя с ним, как с полным Д. К Энди она не лезла. Думаю, понимала, Энди ей не по зубам. Она могла такое сказануть, что лучше бы ударила. еще Кейти пыталась наседать на раунтре, но с него как с гуся вода. А вчера с кем она припиралась? «Да я как-то особо не обратила внимания. А ты, мой сладкий», — повернулась она к Леонардо. Кейти была в ударе. «Терпеть не могу, когда меня зажимают в угол. Мы с Энди обсуждали платье для премьеры, а Кейти влезла в разговор и заставила пообещать шить наряд и ей». Она была пьяна и хамила, и Энди сказала, он покраснел. В общем, она велела ей выполнить нечто невозможное по чисто физиологическим причинам. Они немного увлеклись, Кейти заявила, что ее роль важнее, и поэтому я должен заняться ее платьем в первую очередь. Энди считала иначе, это было крайне неприятно. Кейти дала задний ход, а Энди, как ни в чем не бывало, вернулась к платью. Что ж, спасибо за информацию. Энди с Майт ни словом об этом не обмолвилась. Ах, да, я видела, как Кейтина седала на мытью, добавила Мэвис. Они разговаривали тихо, но довольно напряженно, и она показала ему это. Мэвис подняла средний палец. А потом он сбежал. Вид у него был крайне оскорбленный. Когда это произошло? Хм, она зажмурилась. «Прямо перед ужином, за пару минут до того, как мы вышли к столу. А перед просмотром ролика она разговаривала с Джулианом. И он не выглядел оскорбленным, скорее скучающим и недовольным. А вот она, да. К тому моменту оба изрядно набрались, я решила, что она села на последнем ряду одна и смотрела только на экран. Ролик получился отличный. «Вы больше никого не видели? Из зала никто не выходил?» Нет. Мэви собернулась к Леонардо, тот помотал головой. Мы с моим сладким пончиком обнялись, да так и сидели. А потом почти сразу ушли. Трина отличная нянька, но мы не хотели оставлять Беллу надолго. Попрощались с раунд три и Конни и удрали домой. Ах да, еще мы видели Джулиана. Он дрых прямо в гостиной. Ладно, если вы вспомните еще что-нибудь. Что угодно. Сообщите мне или пибоде. Кейт ти мертва. Мэвис покачала головой, словно еще не веря. Что теперь будет? Теперь мы будем искать того, кто ее убил. По пути в центральное управление Ева кратко пересказала разговор Пибоди. Странно, почему эти подробности не всплыли на вчерашних допросах. Этим мы и займемся. Вызовем их в управление. Ева подумала и кивнула. Так и сделаем. Устроим якобы формальную проверку но на нашей территории. Свяжись со всеми, назначь время, а я занесу новые данные в дело и на доску. Допросим по одному и выясним, о чем еще они умолчали. Пока по-дружески, а там видно будет, решила она.